Александр перевёл дух и продолжил свои размышления. «Я думаю, что дед Ефим не мог обнаружить эти программы потому, что пациенты приезжали к нему лечить свои болезни не в моменты включения самих программ, а уже после того, как программа взяла энергию и снова заархивировалась, оставив после себя определенное разрушение в теле. А в таком заархивированном состоянии она, скорее всего, недоступна. Поэтому дед убирал последствия, но не мог докопаться до причины. Да, он часто говорил, что нельзя убирать последствия, не докопавшись до причины, иначе можно разорвать связь с корнями, вставил Владимир. Постоянно переживал, что делает не по правилам и что Бог его за это по головке не погладит. А я слышала историю, вспомнила вдруг Оксана, как один знахарь вылетел человека от тяжелой болезни, а человек потом все равно погиб в автомобильной катастрофе. Владимир с Галиной переглянулись. — А что была за болезнь? — спросила Галина. — Диабет, кажется, но я точно не помню. Пожала плечами Оксана. «Интересно!» – удивился Владимир. «Где ты могла слышать эту историю?» «Надо же, как мир тесен!» «А что?» – в свою очередь удивилась Оксана. «Это тоже про вашего деда Ефима?» «Да!» – вздохнул Владимир. «Он после этого случая сильно сдал, а через некоторое время умер». «Ну-ка, ну-ка!» Что-то вы мне об этом не рассказывали, возмутился Александр. Подробности, пожалуйста. Пожалуйста, согласилась Галина. Рассказываем по мере воспоминания. Приехал однажды мужик на шикарной машине с личным шофером. Весь из себя, одет с иголочки. И выражение лица такое, знаешь, типа он пуп земли, а сам уже даже ходить не может. Ноги все в язвах, гангреда началась на почве диабета. А до дома деда Ефима шагать-то не близко, и на машине не проедешь. Так его охранники через всю деревню на руках к деду Ефиму несли. В общем, осмотрел дед мужика. Не помнишь, Володь, как его звали? имя какое-то не русское, ну да неважно, и согласился ему помочь. Сняли они дом у одной дачницы. Пожил мужик месяц у нас в деревне под присмотром деда Ефима и сам потихоньку ходить начал. Язвы зарубцевались. Когда стало очевидно, что лечение помогает, купил он участок и за месяц На нем построили дом со всеми удобствами. В общем, остался мужик жить в деревне. А через год он уже дозы инсулина снизил до минимума. Дед радовался. Хотел, чтобы тот совсем от лекарств отказался. Но однажды почти здоровый пациент вдруг собрался и укатил обратно в город. Дед Ефим Тогда очень расстроился. Для него это было «Знаешь...» Галина на секунду задумалась, подбирая подходящее сравнение. Как будто он писал картину, подбирал краски, вырисовывал каждую деталь, размышлял над каждым мазком. И когда уже оставалось сделать последние штрихи, ему вдруг сунули кучу денег за картину и сказали «Спасибо, старик. И так уже хорошо. Можно на этом остановиться». И забрали недоделанное творение. Галина вздохнула. «А кучу денег-то на самом деле сунули?» Поинтересовалась Оксана. Галина посмотрела на мужа долгим вопросительным взглядом, словно спрашивала разрешения ответить владимир развел руками мол договори да уж все равно когда-нибудь придется насчет денег не знаю вздохнула галина но он деду ефиму дом завещал который построил дом александр даже привстал подождите-ка а не тот ли это дом который стоит на соседней улице этот этот кивнула Галина и скорбно поджала губы. «Так это что? Тоже мое наследство?» Александр упал обратно на стул. «Выходит, что так?» Пожала плечами Галина. «А почему вы мне не говорили? Почему мне вообще никто ничего не сказал?» «Сань, успокойся», — попросил Владимир. Сейчас объясним. Во-первых, дед Ефим его своим не признал. В наследство не вступил. Так что вообще непонятно, чей теперь этот дом юридически. Ключи у нас хранятся. Хочешь – забирай. Во-вторых, дом хоть и строился из дорогих материалов, но, очевидно, сразу предполагалось, что жить в нём будут недолго. Поэтому уже через год он пошел трещинами. Фундамент отсырел, и на нём завелся какой-то грибок. А в первую же зиму, когда дом опустил, там разморозилась вся система отопления, и полопались трубы. Потому что никто не удосужился слить с них воду. В общем, специалисты, которых я туда привозил, сказали, что дешевле дом бульдозером снести и на его месте новый поставить, чем этот ремонтировать. Пытались мы его сдавать на лето, подхватила Галина. Но никто в нем жить не хочет. Тоску он наводит. Да и ни сада там нет, ни двора нормального». Какая-то манифестация бестолковой роскоши. Поэтому мы про него забыли и оставили стоять до лучших времен. И тебя решили не грузить проблемами по поводу внезапного наследства. Все равно у тебя пока нет возможности его восстановить. А откуда вы узнали, что мужик этот погиб в автокатастрофе? Ага, в катастрофе. Ехидно улыбнулся Владимир. «Это официальная версия. На самом деле убили его, похоже. Видишь ли, хотя это, разумеется, всего лишь мои домыслы, пока он был сильно болен, никому из своих партнеров не мешал, потому как все его силы уходили на лечение. А вот когда он почти вылечился... Владимир многозначительно вздохнул. Следователь приезжал, вопросы всякие задавал. Так, для отчетности. От него и узнали об аварии. Дед Ефим тогда сильно расстроился, как будто родного человека похоронил. И сам месяца через три после этого умер. Все немного помолчали. Потом Александр сказал «Вот видите, программа выживания создавала мужику болезнь, чтобы он тратил все силы на лечение и не доставал своих потенциальных убийц. Все сходится. Одет получается, организм ему восстановил, а характер исправить не смог. Видимо, поэтому его совесть и замучила». На этой грустной теме разговор закончился. Всем хотелось еще пообщаться, но мысли как-то не складывались в слова. Поэтому все просто сидели и размышляли, кто о чем, переваривая полученную информацию. Первым из комнаты выбежал Вовка. Затем ушли, не попрощавшись, Маша и Даша. Потом стала Оксана, и пожелала всем спокойной ночи. Ей ужасно хотелось спать. Ночью Оксане стало плохо, но болезнь, напавшая на нее, не была похожа на астматический приступ, поэтому до утра Оксана мучилась втихомолку, решив не беспокоить Александра и других обитателей дома. Ее тошнило, болел живот, ломило все суставы. Иногда она забывалась сном, в котором не было никаких понятных видений, и который обрывался новым приступом тошноты. Когда прямоугольник окна наполнился утренним светом, Оксане очень захотелось выйти на улицу и лечь на расистую траву. Ей казалось, что это облегчит ее мучение. Надев купальник и спустившись в сад, она выбрала пятачок мягкой газонной травы, прямо под рябиной. Легла на него, свернулась калачиком и закрыла глаза. Земля медленно начала высасывать из нее боль и тошноту, и Оксана провалилась в сон. Проснулась она, когда, судя по теням, солнце уже взошло. Оксана обнаружила себя лежащей на животе и почти здоровой. Она попыталась встать, но что-то тяжелое мешало ей это сделать. Прислушавшись, она ощутила чье-то быстрое дыхание и шершавое прикосновение горячего языка. Князь стоял передними лапами у нее на пояснице и вылизывал ее позвоночник. Оксана снова закрыла глаза, отдавшись на милость пса, тем более, что этот массаж был очень даже приятен. Вылизав остатки боли, князь убрал лапы со спины Оксаны и сел неподалеку, облизываясь. Она перевернулась на спину, смыв росой остатки собачьей слюны, и Встала. Вернувшись в свою комнату, снова улеглась спать, ощутив неописуемое блаженство от прикосновения к сухой и теплой постели. Разбудил ее Александр уже в одиннадцатом часу. — Пора, красавица, проснись! Открой сомкнутые негой взоры. Навстречу северной авроры звездою севера явись. — А что, там уже мороз и солнце? Спросила Оксана, высовывая нос из-под одеяла. «Нет, там уже полуденная жара, но день все равно чудесный. Ты чего это сегодня разоспалась? Почему пропустила купание в росе?» Оксана открыла глаза и укоризненно посмотрела на Александра. «Это ты пропустил купание?» а я честно выполнила прописанные процедуры. У меня даже свидетель есть». «Свидетель? Ну ладно, не будем привлекать свидетелей. Что снилось? Что-нибудь интересненькое?» «Какой там снилось? Всю ночь в туалет бегала». «С чего бы?» – удивился Александр уже всерьез. Вроде бы все было свежее и съедобное. Это для тебя. А я что-то вчера расслабилась, ела все подряд. А у меня знаешь, какой список запретных продуктов? Но на аллергическую реакцию моё состояние не похоже. Да что гадать, мне уже лучше. Какие у нас планы на сегодня? «У меня по плану спасение принцессы», — вздохнул Александр. «Принцессы?» Оксана села на кровати и уставилась на него во все глаза. «Ну?» — он засмеялся. «Уже полгода топчемся на одном месте безрезультатно. Я уж было плюнул, а Вовка...» Он так ответственно относится к компьютерной игрушке, как будто это его реальная жизнь. Видишь ли, мы оба спасали принцессу и оба застряли на одном и том же уровне. Поэтому решили, что дальше будем проходить игру вместе. Так он без меня теперь играть не садится. Так что я сегодня занят спасением принцессы, раз уж это мой тяжкий крест». «Ну и ладно», — сказала Оксана, почувствовав, как лавина радости спускается с гор вчерашнего дня. «А я тогда еще посплю». Упав обратно на подушку, Оксана удивилась странному сравнению, которое вдруг возникла в ее голове. «Лавина радости спускается с гор вчерашнего дня» поэтично. Но что это означает? Откуда взялся этот образ? Она вспомнила вчерашний день. Начался он с очень неприятного открытия. Что у Александра есть, оказывается, какая-то девушка. Открытие было воображаемым. Девушку придумала сама Оксана но для нее это была самое, что ни на есть, истинная реальность на тот момент. Да, она была выстроена на обрывочной информации и на домыслах, но надо признаться, что душевная боль от этого была не менее ощутимой. И если бы Оксана позволила своим эмоциям захватить разум, то вчерашний день сложился бы совсем иначе. Весь день она мусолила бы мысли о виртуальной девушке, а сегодня, узнав правду, почувствовала бы себя полной идиоткой. И ее бы не накрыла лавиной радости, а она бы вылезла из-под завала в тоски. Оксана вспомнила маму. У той была ужасная особенность характера. Если происходило что-то необычное, Елена Сергеевна всегда в первую очередь воображала себе самое худшее, а потом, настрадавшись и наревевшись, обнаруживала, что все не так страшно. Если Оксана опаздывала домой со школьной дискотеки, то все 15 минут ее отсутствия после 10 вечера мама рисовала себе жуткие картины, как Оксану размазала по дороге огромным самосвалом или поймал в подъезде маньяк-насильник. Когда отец начал заниматься бизнесом, маме везде мерещились рэкетиры или налоговые полицейские. Были, конечно, в их жизни и те, и другие, но реальные люди всегда оказывались значительно менее ужасными, чем те, которых рисовала маминого воображение. Вопрос. Зачем мучить себя различными кошмарами, если они еще не произошли? Ведь если что-то ужасное произойдет, то переживать это все равно придется. Но оно может и не произойти. Так зачем же страдать и бояться зря? Не лучше ли всегда до последнего момента надеяться на лучшее. Но почему сознание большинства людей устроено так, что в первую очередь представляется худшее? Неужели так придумал Творец? Спасти принцессу. Проснулась Оксана уже совсем здоровой и выспавшейся около трех часов дня. И сразу почувствовала, что очень хочет горячего сладкого чая и селедки. Странное желание, подумала она, спускаясь в столовую. Вообще-то мне нельзя рыбу, а соленая я никогда не любила. И чай я пью всегда без сахара. Первое, что увидела Оксана, открыв холодильник, был маленький кусочек соленой красной рыбы, одиноко лежащей на тарелке, и чуть не захлебнулась слюной. Решив не сопротивляться странному желанию, она налила себе чая, растворила в нем три ложки сахара и с огромным удовольствием, будь что будет, съела рыбу без хлеба, запив ее чаем. По всему телу растеклась приятная сытость. «Интересно, где Александр?» – подумала Оксана. Она вспомнила про его вчерашнее озарение, и ей не терпелось узнать, что же он внезапно понял вчера там, под елками. Для начала Оксана решила заглянуть в комнату к Володе-младшему и не ошиблась. Александр и Вовка молча сидели возле компьютера грустно подперев голову руками и обреченно глядя на экран. «Проблемы?» — спросила Оксана. «Еще какие!» — вздохнул ловко. «Может быть, я смогу помочь?» «Ой, тетя Оксана, ну чем ты сможешь помочь?» «Ну, попробуй». Оксана принесла стул из своей комнаты и подсела к компьютеру. «Ну, рассказывайте, что у вас тут не получается? А давай лучше мы тебе все сначала покажем». И в течение часа Александр с Володей демонстрировали ей результаты целого года своих компьютерных приключений. Оксана смотрела увлеченно, как в кинотеатре. Это была захватывающая сказка о том, как один принц отправился в путешествие по Белу Свету в надежде найти свою невесту. Он увидел ее во сне и после этого потерял и сон, и покой. Тогда он пошел искать ее, не зная пути, и опираясь лишь на случайные подсказки, которые замечал в дороге. Например, Он остановился на развилке и задумался, в какую сторону пойти. На развилке стояло засохшее дерево. Только на одной ветке зеленел листок. И принц решил пойти туда, куда указывала живая ветка. Однажды принц заблудился в болоте. Он стоял на зыбкой кочке, а вокруг него, Было несколько таких же кочек, но каждая из них могла оказаться ненадежной опорой. И стоило ему сделать один лишь неверный шаг, как он тут же тонул в трясине, и игру приходилось запускать с начала уровня. «Представляешь тетя Оксана?» Возмущенно заикаясь, объяснял Вовка. Хитрые программисты сделали так, что каждый раз, когда я подходил к этому месту, надежная кочка все время была разная. То есть хоть сто раз проходи игру, а угадывать правильную кочку все равно сто раз придется. Методом исключения не получалось. И как же ты ее угадал? Спросила Оксана. «Да я целый месяц на ней мучился», — обиженно буркнул Вовка. «Конечно», — усмехнулся Александр, — «если проживать всего по одной жизни в день». «Как это?» — удивилась Оксана. «У нас тут целая система правил в игрушке», — объяснил Александр. «Нельзя выходить из игры самостоятельно, не дойдя до конца уровня». Это считается самоубийством и является грехом. Если погибнешь, то можно снова родиться, только на следующий день. Поэтому надо очень ответственно относиться к жизни. Нельзя заглядывать в подсказки, потому что в реальной жизни в подсказку не заглянешь. Восхитительная детская философия. Улыбнулась Оксана и с уважением посмотрела на Володю. «Ты молодец! Ну а дальше? Как вы прошли это болото?» «Ну-ка, Володя, не подсказывай!» — велел Александр. «Пусть Оксана сама попробует угадать». «На самом деле все очень просто оказалось». Оксана почесала переносицу и задумчиво уставилась на экран где между десятком кочек нерешительно топтался принц. Через минуту она щелкнула курсором мышки по одной из кочек, и принц благополучно добрался до берега. «Как ты так быстро догадалась?» – застонал Вовка. «Да очень просто», – улыбнулась Оксана. «Вы же сами мне подсказали». «Мы?» Подсказали, Александр с Володей изумленно смотрели на нее и требовали объяснения. «Конечно», — усмехнулась Оксана, — «если бы я играла сама, то на часик я бы здесь, пожалуй, зависла». «На часик?» — Александр и Володя возмутились такому самомнению. «Конечно», — пожала плечами Оксана. Примерно столько времени мне бы понадобилось, чтобы 10 раз дойти до этого места с начала уровня и понять, что надежная кочка все время разная, а вы мне это время сэкономили. А раз кочка все время разная, значит, должна быть подсказка в самой картинке. Правильно? Тем более, что Саша сказал, что все оказалось просто. «Но как ты ее нашла?» заорали Александр с Володей. А вот как ее найти, подсказка была в самом начале игры. Помните про листочек на дереве? Хитрые программисты сами вам все показали, но вы не пожелали к ним прислушаться. Ведь если принц один раз сделал выбор, основываясь на случайном природном явлении, то и здесь, когда у него был только один шаг, логично было бы снова положиться на случайность. Вот я и стала искать что-то в природе, что могло бы быть таким знаком, и увидела птичку, которая поет на веточке. А я пока обнаружил, что, что птичка все время на разных веточках поет, «Все пальцы смазолил о клавиатуру», — засмеялся Александр. «Мне было проще», — тоже засмеялась Оксана. «Мне же не пришлось биться с монстрами, а вы, пока их всех победили, уже и забыли про листочек на ветке». «Ну, пошли дальше».